Айс вышла в город. Увидев свет множество свечей, развеивающих ночную тьму, она не могла оставаться в своей комнате. Впрочем, возможно, причиной был необычный сон, который она увидела. Вместо обычной одежды авантюристки она одела простое белое платье и завязала золотые волосы в хвост. Ведомая огоньками, Айс вышла в город в одиночку, ничего никому не сказав. «В этом году снова так много людей». «Элегия началась!» Начинавшие свой путь из Центрального парка, люди посещали монументы, шагая по широким улицам. Некоторые шли во двор гильдии, другие отправлялись на первое кладбище. Были и те, кто двигались к окраинам. Каждый из них хотел выразить почтение герою прошлого, которого никогда не встречал, или авантюристу, умершему в подземелье. Большинство жителей Арарио подносили цветы авантюристам, которых когда-то знали. Члены семьи, любимые, бывшие коллеги... Зачастую отправляющиеся в подземелье авантюристы знакомы многим людям. На глазах Аэс в процессию влилась молодая девушка со слезами, собравшимися в уголках глаз. Чуть дальше в ряды вступила поглощённая горечью эльфейка. Работники гильдии следили, чтобы в процессии не возникало беспорядков. Аэс смотрела в землю, присоединяясь к улицкой реке на одну из улиц. В дрожащем пламени свечей она видела лица людей, с которыми распрощалась, воспоминания которых были свежи в её памяти». Люди, которые были ей близки, которые относились к ней с добротой, важны ей люди. Среди них были лица членов семьи Локи. В жестокости подземелья Айс теряла старших и младших товарищей. Воспоминания об их смертях приходили на ум девушки вместе с их последними словами. Грусть от их потери перерастала в боль, терзающую сердце. «Если кто-то должен умереть, будет гораздо лучше, если он умрёт не в подземелье», — подумалось девушке. Почему просто не перестать быть заложниками неизвестного и не соваться больше в авантюры? Такие слова мог бы сказать ничего не понимающий человек, указывая на авантюриста. Но у Аэс, как и у любого другого авантюриста высокого уровня, была причина, по которой они не могли перестать сражаться. Разумеется, каждый из них преследовал свои цели и питал свои надежды. Однако на плечах Аэс и других членов её семьи лежал долг перед целым миром. Девушка шла, погрузившись в размышления... Её лицо освещал дрожащий свет свечей. Эй, это принцесса меча!» Раздался голос в толпе. «У неё нет меча, но это точно она!» «Ого, она красивей эльфийки, как богиня!» «Что тут делает принцесса меча?» Стоявшие за пределами процессии, дети, заметив Айс, тут же к ней подбежали. Глаза Айс блеснули, и она попыталась отойти от детей. «Нельзя просто так тыкать в человека пальцем и докучать криками! Она авантюристка высокого уровня и очень важная девушка!» Отсчитала детей девочка постарше, полуэльфийка. Держа в руках букет, она повернулась и обратилась к Айс сама. уважаемая принцесса меча. от мамы я слышала, что на краю мира живёт очень большой и страшный дракон». Рука Айс дрогнула. Она посмотрела на полуэльфийку, замявшуюся на полуслове. «А ещё она говорила, что сегодняшний фестиваль — это мольба великим героям, чтобы нас защитили от этого дракона. И чтобы авантюристы могли победить того дракона, потому что все его боятся». «Принцесса Меча, пожалуйста, победите того страшного дракона!» Закончила девушка, а остальные дети смотрели на неё, затаив дыхание. «Обязательно!» — кивнула девочке Айс. «Клянусь, я его одолею!» А потом она решительно улыбнулась. Услышав такой ответ, дети обрадовались. Они довольно переглянулись, крикнули «Удачи вам!» и валились в другую процессию, шедшую по улице. Помахав им на прощание, Айс вернулась к своему пути. Люди стали обращать на неё внимание, и она решила перейти туда, где будет поменьше людей. Она отошла на пустынную обзорную площадку, обдумывая разговор с детьми, она подняла взгляд в заполненное звёздами ночное небо. «Сильный и страшный дракон на краю мира. Последнее напоминание о трёх великих заданиях. Все смертные молят об одном победе над чёрным драконом». Древний дракон, сбежавший из арарио, считается, что он предвестник конца света. На Айс и её семью легла обязанность его победить, как на сильнейших авантюристов в городе. Пусть это и означает, что им придётся похоронить далеко не одного товарища. Они должны одолеть короля драконов, повергнувшего Орарио, город-лабиринт, в котором собираются сильнейшие авантюристы мира. Айс придержала волосы от налетевшего порыва ветра и посмотрела на свечи озаряющий город, Время шло, в небе поднялась луна, а из центрального парка начало доноситься пение. Элегия, обозначающая близость конца торжества, началась. Жители начали собираться в центральном районе города и возносили песню, похожую на молитву. Обнажённые эмоции, несковываемые принадлежностью к расам и фракциям, вознеслись в ночном арарио. Как и говорила девушка, Элегия несла не только горечную мольбу. И Айс, авантюристка высокого ранга, Прекрасно понимала значение этой молитвы. Мир жаждет увидеть героя. Авантюристы города слышали эту песню. Воитель-полурослик в кабинете поместья, корлева высших эльфов, старый дворф-солдат, мужчина-вервольф, сидящий на крыше, сёстры-амазонки, зверолюд-воитель на самом верхнем этаже Белоснежной башни. Все они слышали зов, призывавший нового героя. Пойдёт ещё очень много людей. Герои появляются только ценой множества жизней. Пока мир продолжает взывать, пока тщательно скрываемые богами намерения наконец себя не явят, пока не будет покорён последний уголок подземелья, скорбь, которая наполняет её сны, никуда не уйдёт. «Как сложно смотреть тем детям в глаза!» Пробормотала Айс. Ей было тяжело слушать песни людей. Айс была поглощена одним желанием, оно отличалось от желаний других людей. Когда настанет день сражения, для Айс оно будет личным». Она сражается не ради героизма. Наоборот, как и любой авантюрист, чей близкий человек был потерян в сражении, она одержима. Прекрасная песня ее не трогала. «Я». Айс была наедине с собой, ее голос дрожал, будто ей хотелось сбежать от пения. Она взяла в руки меч не по своей воле. Это было единственное, что она могла сделать, потому что меч — единственное, что у неё было. Сон, который она видела, и песня, которую услышала, терзали её изнутри — Когда наконец она смогла произнести слова, она бросила их, как будто сказала нечто грязное. «Я ни для кого не стану героиней!» «Белл стан. Белл остановился, посмотрев на ночное небо и прислушавшись к песне. «Боги тоже поют!» То, что он слышал, было плачем по умершим, гимном восхваляющим героев прошлого и мольбой к нынешним героям. Белл осознал, что среди хора голосов различает голоса богов. Голос богини-любительницы вина, наслаждавшейся бокалом перед сном в лунном свете, слышен был голос военравной сереброволосой богини, мужчина в маске слона пел, заливаясь горячими слезами. Богиня-кузница пела у окна, кажущийся чувствительным бог пел, стоя на городской стене, юная богиня пела, ожидая возвращения парня домой. Эти боги и многие другие пели Элегию своим детям. Неожиданно было вспомнили слова, сказанные его дедушкой. В Орарио есть всё. Если правильно разыграешь свои карты, богатство и слава могут стать твоими. Но любого, кто туда попадает, затягивает водоворотом истории. Такова природа Орарио, и поэтому ты тоже сможешь стать там героем. Жизни и смерти героев и авантюристов. Несмолкаемые повести о приключениях и сложенные о новых героях сказания. Город-лабиринт Орарио. Место множества начал, в котором было немало героев а также место, в котором бесчисленное множество жизней было обменено на появление этих героев. Его история будет продолжаться, независимо от того, на что надеются люди. В этот момент у Белла появилось ощущение, что он наконец начал понимать значение слов его деда. «Я хочу стать героем!» Белл прошептал в ночную темноту секрет, который хранил с детства. А потом он проговорил о чувствах, которые породило в его сердце элегия. «Так почему это всё так грустно?» Тихий шёпот парня, «Я должен оставить цветок, чтобы не забывать, что здесь происходит». Тихий шёпот девушки, «Я должна оставить цветок в этом году снова, чтобы не потерять себя». Слушая одну и ту же песню, смотря в одно и то же небо, каждый из них погрузился в свои мысли. Небо на востоке залил свет. Песни звучали до рассвета, потом стихли «Элегия кончилась». Судя по часам, настало раннее утро. Омываемый лучами солнца, я пришёл на первое кладбище в юго-восточной части города. Я решил оставить цветы в память о павшей авантюристке Селии. Перед тем, как сюда прийти, я наведался в семью Деллингер и узнал, где Эдгар её похоронил. Они были уставшими и поблагодарили меня снова. В уголке кладбища стояла неприметная могила на надгробном камне, которой ещё не было надписи. Семья Дейлингер выкупила небольшой участок, чтобы похоронить Целью. Первое кладбище, также известное как «Кладбище авантюристов», огромное захоронение, заполненное рядами могил. Обычные надгромные камни со сделанными на них надписями указывали, где захоронен тот или иной авантюрист. Памятники из белого камня ассоциируются у людей с небесами. Воздух был свежим, почти морозным. Я принёс цветы, купленные в лавочке старой пары, которые посоветовала мне Лили Ли, и, положив их перед надгробием, закрыл глаза. Не знаю, как молиться за то, чтобы чья-то душа нашла покой, но я горевал из-за смерти авантюристки. Спустя какое-то время я открыл глаза и осмотрелся. Я пришёл сюда уже во второй раз. Пробормотал я. Ноги сами собой понесли меня к центру кладбища, на котором располагался огромный монумент. Я посетил его впервые, когда пришёл в Арарио. Сейчас, спустя полгода, снова оказался здесь. Я остановился перед памятником героем, он был именно таким, каким я его запомнил. А изменился ли с того времени я. Стоя перед черным монументом я сравнивал себя прошлого с настоящим. Я пережил многое, я стал достаточно силен, чтобы справляться с монстрами, много раз сталкивался со смертью, однако так и не смог найти четкого ответа на свои вопросы. Монумент, на котором были написаны имена героев, не давал ответов. Перед каменными плитами лежало множество цветов, Можно было принять это место за цветочное поле, а значит, многие люди посетили его вчера, во время Элегии. Я продолжил размышлять о том, как мало я знал тогда, и... Я ощутил, что кто-то ещё оказался на пустынном кладбище. Это... Я оглянулся. К своему удивлению, я увидел девушку с золотыми волосами и глазами, шедшую среди рядов могил авантюристов ко мне. Айс. Когда она меня заметила, в её глазах появилось такое же удивление, что и у меня. Нас разделили лучи утреннего солнца, не знаю почему, но в тот момент мне показалось, что она плакала. «Белл». Пробормотала она с обычным, не выражавшим эмоций лицом. Она подошла ко мне, словно чтобы развеять мои подозрение. «Ты тоже пришёл кого-то навестить?» «Да». «Хм». Аис прошла мимо меня и положила цветы к одному из камней монумента — Больше она на меня не смотрела. Мы молча стояли у чёрных камней, пока она, наконец, не подняла взгляд. «Пока», — сдержанно сказала она, проходя мимо меня. Мне хотелось бы поговорить с ней подольше, но я не смог заставить себя к ней обратиться. Сейчас между нами что-то, что невозможно назвать или описать. А лишь спустя какое-то время я, наконец, пришёл в себя и обернулся, чтобы проводить её взглядом. Я подошёл к плите, у которой Айс оставила цветы. Могила древних героев была заполнена именами из оратории подземелья, самой важной книги моего детства. Под этим камнем лежат величайшие мужчины и женщины, рисковавшие своими жизнями, чтобы защитить Орарио от монстров, высыпавших из великой ямы и сохранившие бесчисленное количество жизней. Это тоже из-за Элегии. Аис хотела возложить цветы на могилу героев. Перед этой частью монумента лежало больше всего цветов и было сожжено больше всего свечей. Айс оставила цветы перед самым большим из памятников монумента. Я прочёл имя, высеченное в камне. Альберт. Герой. Легендарный герой, появлявшийся не только в оратории подземелья, но и в многих других историях. Ветер растрепал лепестки цветов, оставленных Айс в качестве подношения. А потом не случилось ничего. Ничто не упало с неба. Просто в моём разуме мелькнуло подобие молнии, когда я ещё раз прочёл имя на камне. Мне вспомнилась строчка, прочитанная голосом дедушки. Великий герой Альберт. В книгах его звали Альберт и Себиос, мастер меча. Вообще имен у него была куча. Нет, стоп, что-то не так. Я пытался ухватить какое-то воспоминание. Что-то в моей памяти не давало мне покоя. Точно. Строчка из книги сказок, которую я читал. Благородный титул был написан в аратории подземелья, которую учил меня читать дедушка. Этого великого героя звали по-другому. «Вальдштейн. Король наёмников». Сердце на мгновение замерло, когда я произнёс это имя вслух. В оратории подземелья он назван сильнейшим героем, и его имя записано в последней главе. В древние времена силы, которые он возглавлял, назывались наёмниками, однако сейчас прижилось название авантюристы. То и сейчас его бы назвали королём авантюристов. «Вальдштейн. Валенштайн, Словно проблеск». Даже сейчас нередко люди называют детей именами героев, таких примеров множество, но просто лето совпадения. совпадение? Одна из сильнейших авантюристок нашего времени носит имя, созвучное с именем сильнейшего героя в истории? Айс Валенштайн, принцесса меча, оставила цветы на могиле короля наёмников просто так? Я обернулся, на самой границе зрения облеснули золотые волосы, потеряв дар речи, я увидел, как объект моих стремлений окончательно растворяется из виду.